Глава д е с я т а Суббота, 15.30. Через 22,5 часа после расставания. Вот она, та самая скамейка. Уйтни достала телефон, вывела на экран фотографию. «Смотри, что скажешь?» «Похоже, она самая», — согласилась Натали и указала на землю. «Даже трава точь-в-точь, -точь, как на фото». у й т н е огляделась. Лужайка, несколько столов для пикника, места для барбекю и в нескольких футах бассейн, обнесённый забором. Зона отдыха находилась в 20 минутах езды от их дома. И Амелия бывала здесь с какими-то чужими людьми, которых Уитни никогда не видела. Она с трудом проглотила ком в пересохшем горле. Тёплый ветерок ласково играл листвой. «Значит, Джей живёт здесь?» — спросила Натали. Уитни кивнула. Узнав место на фото, она несколько раз звонила Джею. Он не отвечал. «Чуть выше. Мы проходили мимо этой площадки. Помню, я сказала, что она намного симпатичнее, чем наша». н а т а л ь я пожала плечами. «Может, просто совпадение?» «Может, и совпадение», — согласилась Уитни. «И всё-таки нужно выяснить». Она вспомнила о чеке из торгового центра, который находился буквально за углом. «Пошли». На скамейке сидела мама с двумя малышами. Рука женщины лежала на спине дочери, другой она легонько касалась макушки сына. Ни один из малышей не пытался отстраниться от матери. Как бы Уитни хотелось вернуться в дни, когда она была такой же молодой мамой. Женщина заметила, что Уитни наблюдает за ними, поэтому она отвела взгляд и поспешила дальше. Лестничная клетка была точь-в-точь, точь, как в доме Уитни. Она отметила сходство, еще когда Джей впервые привел ее сюда. Бетонный пол, окна, двери квартир напротив друг друга. Возле некоторых стоял цветочный горшок или стул. Перед дверью в квартиру Джея не было ничего. Уитни постучала, и дверь открылась. Перед ними стояла девушка лет двадцати. Осветленные до белизны волосы с темными корнями. На неестественно пухлых губах розовая помада, накладные ресницы. Девушка взглянула на пустые руки Уитни, и ее брови взлетели вверх. «О, разве вы не из доставки еды?» Уитни покачала головой. «Нет, я бы хотела увидеть Джея. Он дома?» «Джея?» Девушка нахмурилась, скрестив руки на груди. «Таких у нас нет». «Эм...» «Да, я знаю, что это не его квартира, но он здесь жил». Было слышно, как в туалете зашумела вода. «Месяц назад я была у него в гостях». Девушка недовольно скривила губы. «Извините, тут какая-то ошибка. Это квартира моего друга, и здесь живет только он». Из коридора донесся звук, похожий на щелчок открываемой двери. И из-за угла появился парень, похоже, ровесник девушки. При виде Уитни и Натали его глаза удивлённо распахнулись. «В чём дело?» Девушка повернулась. «Прикинь, эта дамочка встречается с Джеем и уверена, что он здесь живёт». Она понизила голос. «Похоже, Джей её сюда приводил». «Что?» «Ну и подстава!» Парень бросил на Уитни извиняющийся взгляд. «К сожалению, д ж е й здесь не живёт». Уитни показалось, что ей дали пощёчину. и всё же она сохранила спокойствие. «Мне бы только узнать, как его найти. Понимаете?» Уитни тщательно подбирала слова. «Возможно, он знает, где моя дочь. Она могла бывать здесь раньше». Срывающийся голос у и т н е звучал неуверенно. Ситуация выбила её из колеи. Мысли путались. «Ваша дочь?» Парень выпучил глаза. «Этого ещё не хватало?» «Ну, нет». «В такие дела меня не впутывайте!» И начал закрывать дверь. Уитни вскинула руку. «Прошу вас, подождите! Я только хочу узнать...» Дверь захлопнулась у нее перед носом. Опустившись на пол, Уитни прижалась лбом к стене, не зная, что делать дальше. И вдруг услышала, как за дверью спорят. «Какого черта ты?» Голос парня звучал глухо, и Уитни не различала всех слов, но суть уловила. «Зачем ты?» — открыла им. «Я думала, что привезли доставку, и нечего орать на меня. Твой братец водит сюда баб, а я виновата». Женщина отвечала визгливым криком, и Уитни была благодарна ей за это, потому что смогла разобрать ее слова. «С Джеем я разберусь. А ты болтай поменьше, ясно?» Теперь и парень говорил на повышенных тонах. Парочка отошла от двери. Девушка что-то возмущенно верещала, Уитни уловила только конец фразы. «Какой он всё-таки козёл!» Парень что-то ответил. Их голоса уже едва слышались. Больше Уитни ничего не смогла разобрать. «Что она сказала сейчас?» Спросила Уитни у Натали, которая тоже внимательно слушала, прижавшись ухом к двери. «Что-то вроде «теперь ты убедился, какой всё-таки козёл твой Джей!» В подъезд, помахивая пластиковыми пакетами, вошёл молодой человек». «Наверное, им принесли заказ», — предположила Уитни. Натали схватила ее за руку. «Хватит, пошли отсюда». «Может, поговорить с ними еще раз, когда они откроют парню дверь», — предложила Уитни. Натали решительно покачала головой. «От этих двоих ты больше ничего не добьешься». «А ты болтай поменьше, ясно?» «Болтай поменьше о чем?» — размышляла Уитни, пока Натали тащила ее по коридору. спускаемся». «Нужно решить, как быть дальше», — распорядилась Натали. Уйтня кивнула и покорно последовала за ней вниз по лестнице. Дошли до скверика. о й т н я прислонилась спиной к металлической ограде бассейна. В воздухе пахло хлоркой, и от знакомого запаха ее мысли унеслись в прошлое, в далекие летние деньки. В те времена, когда Амелия была маленькой и носилась в неоновом купальнике возле бассейна. Уитни вспомнила, как малышка натягивала надувные нарукавники на свои худенькие ручки, пытаясь закрепить их покрепче. Как она сама бегала за Амелией, чтобы поймать её перед прыжком в воду и намазать солнцезащитным кремом. У Натали зазвонил телефон. «О, Кайла!» сообщила она, прежде чем ответить. Беседуя с дочерью, Подруга кругами бродила по траве. Натали никогда не стояла на месте, разговаривая по телефону. Уитни подошла к бассейну. На поверхности воды искрелись солнечные блики. В памяти возникла другая картина. Она сама — школьница, и её лучшая подруга сидят в шезлонгах, потягивают пиво и болтают о мальчиках. До недавнего времени Амелия совсем не походила на Уитни в подростковом возрасте. была более ответственной, более уравновешенной. И у и т н е тешила себя иллюзией, что ее дочь никогда не причинит ей столько горя, сколько она причинила своим родителям. «Уит?» у и т н е повернулась к Натали. «Да». «Так вот, к а й л а расспросила всех. Никто из ее друзей не знает парня, с которым была Амелия. Но подруга, которая сделала снимок, тоже поспрашивает». Ведь кто-то же пригласил его на вечеринку, так что она обязательно выяснит, что это за тип». Правда, она слышала, как он хвастался. Натали сделала паузу, сглотнула. Уитни подошла ближе. Мол, может хоть сейчас достать наркотики. А ещё говорил, будто бы из последней школы его выгнали. За что она не знает. «И где только Амелия отыскала такое сокровище?» Пробормотала Уитни себе под нос. Что общего у её дочери с подобным парнем? Да и она сама хороша. Проглядела всё на свете. Уитни ущипнула себя за переносицу. От всего, что она узнала за последние несколько минут, голова шла кругом. Боже, ничего не понимаю. Её взгляд метнулся к лестнице, по которой они только что спустились. Джей казался таким искренним, честным. Да, неприятная история. «Неужели он и есть тот самый взрослый парень, о котором говорила Бекка?» Натали прикусила губу. «Не знаю. А он не вел себя с ней как-нибудь странно?» В первый раз Амелия и Джей встретились, когда Джей зашел за Уитни перед свиданием. В дверь постучали. Уитни еще не закончила макияж, поэтому высунулась в коридор и крикнула Амелии, чтобы та открыла. Уитни наносила блеск для губ, а из гостиной раздавались голоса Амелии и Джея. Следовало бы прислушаться к разговору, однако Уитни тогда больше волновала, как она выглядит. Во второй раз, когда он зашел за ней, Уитни была готова. Амелия вышла из своей комнаты перед самым их уходом и сказала лишь «до свидания и хорошего вечера». Уитни пыталась вспомнить, не было ли странностей в поведении Джея. Не смотрел ли он на Амелию слишком пристально? Что-нибудь, что подтверждало бы его интерес к дочери? Но ничего не в с п о м н и л о Джей вроде бы всегда смотрел лишь на неё. Даже их разговоры об Амелии сводились к тому, что он хотел бы больше времени проводить с о и т н и Не намёка на то, что он замышляет в отношении дочери что-то сомнительное. Во время редких встреч их разговоры с Амелией сводились к «Привет! Пока! Рад тебя видеть!» «Приятного дня!» «То, что говорят, встретив магазине знакомых». «Не помню ничего такого», — покачала головой Уитни. «Тогда, думаю, самое правильное — найти парня с фотографией», — сказала Натали. «Все-таки она была здесь с ним, а не с Джеем. К тому же Джей вообще здесь не живет». «Ума не приложу, что все это значит. Понятия не имею». Натали пожала плечами. «По-моему, Джей тут ни при чём. Вряд ли он причастен к исчезновению Амелии. Может, она и переписывалась со взрослым парнем, но версия с Джеем слишком притянута за уши». Её слова казались вполне логичными. Вот только Натали почти не знала Джея, видела его лишь пару раз. Почему же она так рьяно встала на его защиту? Уэтни вдруг вспомнила, что познакомилась с Джеем, когда ждала Натали в ресторане. и именно Натали в конце концов уговорила её пойти на свидание. «Волнуешься перед важным свиданием?» Улыбаясь во весь рот, Натали подошла к Уайтни. Они были на складе, перебирали запасы. В помещении гулял сквозняк, пахло отцаревшим деревом. Уайтни поплотнее укуталась в свитер. «Вообще-то я собираюсь отменить встречу». Натали резко повернула голову в её сторону. Рубашка, которую она держала в руках, упала на пол. «Почему?» у э т н и нервно теребила кончиками пальцев пушистый свитер, разложенный перед ней на столе. На улице послышался шорох шин по асфальту. «Не знаю. Просто мне кажется, что не стоит с ним встречаться». «Почему не стоит?» Натали подняла рубашку с пола и положила в стопку вместе с другими. «Натали ее никогда не понять». Они с мужем любили друг друга со школы и поженились более 20 лет назад. Она понятия не имела, что такое все эти знакомства и с какими проблемами сталкивается мать-одиночка, встречаясь с мужчинами. «Я ведь совсем не знаю этого парня. Я его даже погуглила, но не нашла ничего, кроме страницы на Фейсбуке. Ну, он же не знаменитость». «Ага, точно». Уйтни хихикнула. Просто обычно я встречаюсь с более-менее знакомыми мужчинами. А этот появился словно из ниоткуда. О, снова насмотрелась криминальных драм. Натали всегда подсмеивалась над слишком буйным воображением подруги и советовала смотреть комедии или фильмы про любовь, а не страшные сериалы. Уитни рассмеялась. «Пожалуй». «В тот вечер, когда ты познакомилась с Джеем, улыбка не сходила с твоего лица». «И за ужином ты только о нем и говорила. Какой он классный, какой он милый!» — напомнила ей Натали. «Так почему бы вам не встретиться? Если ты в самом деле волнуешься, могу прийти в ресторан и приглядеть за тобой». «Будешь моим телохранителем». Уитни представила, как Натали в солнцезащитных очках и черной шляпе сидит за барной стойкой и наблюдает за их общением. Рассмеявшись, она покачала головой. «Не нужно. Справлюсь сама». Она посмотрела на подругу и задумалась, «Так ли с л у ч а й н ы их с д ж е й м з н а к о м с т в а Не стоит ли за этим Натали? Не знала ли она Джея раньше?» «Пора звонить в полицию, Уит», — сказала Натали. Уит не посмотрела на часы. «Разве не полагается ждать сутки, прежде чем заявлять о пропаже человека? Вроде бы, но кто знает, как на самом деле?» Уит не пересохла во рту. Позвонить в полицию значило признать, что случилось ужасное. Чушь. Конечно же, а м и л и я никуда не сбежала и не стала жертвой преступников. Она скоро вернется. Нужно еще раз поговорить с Беккой. У меня такое чувство, что она знает больше, чем говорит. Может, она уже перезвонила? Взяв телефон, у и т н е проверила сообщения и звонки. Ничего. Нет. Тогда позвони ей. «Выясни, что она знает, а там видно будет». Кивнув, Уитни отвернулась от Натали. Слава богу, подруга не способна читать её мысли. Как только могла она подумать, что Натали манипулирует ею. Да и зачем ей это? Вот только от старых привычек легко не избавишься. А Уитни не привыкла доверять людям. Правда, Натали никогда не давала ей повода усомниться в своей честности. Когда зазвонил телефон, о э т н я не отрываясь, смотрела на бирюзовую гладь бассейна.